Инман шел быстрым шагом остаток ночи, чтобы оказаться как можно дальше от этого безымянного места. Когда утро рассвело за его спиной, словно желтый нарыв, он еле передвигался. А вокруг него все кружилось, и он чувствовал, что совершенно измучен. Он не имел представления, где находится, не знал и того, что проделал лишь 12 миль за эту длинную ночь. Хотя у него было такое чувство, будто он прошел все сто. Он свернул в лес и соорудил себе постель из сухих листьев. Привалившись спиной к стволу дерева, он сидел и попеременно откусывал то ли от краюхи кукурузного хлеба, то ли от куска жирной свинины, которую я прихватил в доме старухи. Большую часть утра он проспал лежа на земле. Затем он очнулся ото сна и лежал, глядя в голубое небо сквозь сосновые ветки. Он вытащил револьвер, вытер его тряпкой, проверил заряды, а потом держал его в руках просто так, для компании. Револьвер, который оказался у него, был системы Ламет. И модель, которой владел Инман, была не одной из ранних, и худших по качеству бельгийских моделей, а имела вдоль ствола клеймо Бирмингема. Он поднял его с земли и засунул себе за пояс перед тем, как его ранили у Питерсберга, и ухитрился не потерять в неразберихе полевого госпиталя и в битком, набитом раненными в вагоне поезда, который вез его на юг штата. Этот револьвер был странной формы, с какими-то преувеличенными пропорциями, но он был самым грозным из всего существующего в природе ручного огнестрельного оружия, которое носят на поясе. Его барабан, величиной с кулак, содержал 9 калиберных пуль. Но главной его особенностью, которая знаменовала новое направление в револьверной моде, Было то, что барабан крутился вокруг ствола дробовика, грубого и толстого, который находился под основным стволом. Предназначенный для последнего решающего выстрела в ближнем бою, нижний ствол стрелял одним зарядом. Либо крупной дробью, либо пулей неправильной формы. Такой большой, что это было бы равносильно выстрелу свинцовым утиным яйцом. В руке. Несмотря на свои размеры, Ламет ощущался уравновешенным и массивным, словно держишь литую болванку. И это давало определенную безмятежность — просто сжимать этот увесистый револьвер в руке и думать, что он сможет тебе послужить. Инман протирал его барабан и ствол, размышляя о драке в городке, о переправе через реку, о священнике и о том, Как он мог все сделать по-другому в каждом случае? Ему не хотелось быть запачканным грязью других людей. Какая-то часть его хотела спрятаться в лесу, подальше от любой дороги. Быть как сова, двигаться только в темноте или как привидение. Другая его часть стремилась нести этот большой револьвер открыто на бедре и двигаться своей дорогой днем под черным флагом уважая всех, кто достоин уважения, вступая в бой со всеми, кто захочет вступить с ним в бой, позволяя гневу быть руководящим принципом в борьбе против всего, что воспротивится его воле. Перед войной он никогда не был любителем силой решать споры, но когда его призвали, умение сражаться легко пришло к нему. Он решил, что это дар, как любой другой. Дар, человека, который может в лесу свистом подзывать птиц, или у того, кто может подбирать мелодии на банджо, или дар слова у проповедника. Этому не надо учиться. Дело тут в том, насколько крепки твои нервы, чтобы рука была быстрой и голова холодной, чтобы не слабеть и не терять сосредоточенности во время боя. В том, насколько ты рассудителен в любом положении, в каком бы ни оказался. Вот это, а также рост и сила, чтобы взять верх в ближнем бою, когда дело доходит до рукопашной. Спустя часа два после полудня Инман оставил свое укрытие в сосняке и постарался пройти какое-то расстояние. Однако и часа не прошло, как он почувствовал, что вот-вот упадет от усталости. Каждый шаг требовал огромных усилий. Впереди он заметил фигуры двух человек, остановившихся на дороге у брода. Но даже с этого расстояния ему было ясно, что это рабы. Так что он не посчитал нужным скрываться в лесу и продолжал путь. Один из негров попытался поднять рыжую свинью, которая разлеглась в грязи. Другой держал охапку шестов для подвязки бобов. Первый ударил свинью ногой, но без видимого результата. Тогда он взял шест и принялся колотить им свинью. Он бил и колол ее до тех пор, пока та охотно не встала на ноги и не потрусила по дороге. Проходя мимо Ингмана, негры сняли шляпы и сказали «Добрый день, масса». Ингман, Чувствовал себя таким слабым, что ему на мгновение захотелось стать большой рыжей свиньей и просто лежать и барахтаться в грязи, пока кто-нибудь не ткнет в него шестом. Но он стащил башмаки и перешел реку вброд, и затем на другом берегу повернул от дороги и направился вниз по течению реки, рассчитывая найти укромное местечко, чтобы приготовить кукурузную кашу но начался ветер и принес запах пищи, которую уже готовили где-то дальше вниз по реке. Он шел на этот запах, подняв голову, принюхиваясь и моргая, как медведь. Вскоре он приблизился к лагерю в излучине реки. Фургон, несколько лошадей, треугольные палатки из серой парусины, стоявшие посреди березовой рощи. Инман спрятался за кустами, и, присев на корточке, наблюдал, как люди ходили туда-сюда по лагерю, занимаясь его обустройством. Тут сошлись люди всех оттенков кожи. Инман решил, что они были чем-то вроде исмаилитов или изгоев, как он сам. Уличные циркачи, бродяги, племя ирландских цыган, занимающихся продажей лошадей. Все они собрались вместе. Стреноженные лошади самые разные, от великолепных до полудохлых, неуклюже подпрыгивая, паслись в высокой траве под деревьями. Освещенные золотым послеполуденным светом, они казались Инману прекрасными. Его восхищали грациозные изгиб опущенных к земле шей и изящество стройных ног, особенно тонких в кости над щеткой копыты. Инман решил, что торговцы укрывают их, Так много лошадей было убито во время войны, что встречались они редко. Цены на них взлетели, но армия посылала специальные отряды добывать лошадей, и в таком случае за них почти ничего не платили. Инману хотелось бы иметь достаточно денег, чтобы купить большого Мерина с длинным шагом, вскочить в седло, пуститься в голоб и покончить с жизнью пешехода. Но у него не было таких денег. Да и к тому же трудно было бы с лошадью скрыться от отрядов внутреннего охранения. Слишком она большая, чтобы ее можно было спрятать, да и хлопот с ней много. Так что пришлось Инману расстаться с этой мечтой. Подумав о том, что у него и у этих отверженных может быть некоторое чувство родства, Инман вошел в лагерь, подняв руки с открытыми ладонями, Цыгане оказали ему гостеприимство, хотя он знал, что они стащили бы у него башмаки. Представьте им такая возможность. Над небольшим костром у них висел железный котел с темным варевом. Кролик, белка, украденная курица, тушенная со всевозможными ворованными овощами, главным образом с капустой. В голландской духовке, стоявшей на углях, жарились большие ломти тыквы, сбрызнутые черной патокой. Женщина в юбке, сшитая из ярких лоскутков, как стеганное одеяло, положила еду в его оловянную тарелку и принялась жарить на сковороде кукурузные оладьи. Когда она наливала на сковороду взбитое тесто, оно шипело и трещало в жиру, как отдаленная канонада. Прислонившись спиной к дереву, Инман ел, наблюдая, как вода в реке перекатывает через пороги и поглядывал на желтые листья, рано пожелтевшие березы, ярко трепещущие на ветерке, на солнечные лучи, просвечивающие сквозь дым костра. Сидевший на бревне цыган подтягивал струны на маленькой, величиной сигарную коробку скрипки. У берега реки на мелководье играли дети. Другие цыгане занимались лошадьми. Парень натирал серую шкуру старой кобылы кукурузным початком опуская его в ведро с поташом и сажей. Затем он взял тонкую пилку и начал обрабатывать ей зубы. Лошадь молодела прямо на глазах. Женщина привязала большого гнедого коня к стволу березы, затем согнула его ногу, налила ламповое масло на стрелку копыта и зажгла огонь, чтобы избавить коня от хромоты. И остальных лошадей лечили от костного шпата, запало или маскировали последствия этих болезней. Инман и раньше имел дело с цыганами и считал, что они кристально честны по отношению к остальному человечеству в своем нежелании скрывать, что никогда не упустят случая обмануть или украсть. Но они казались такими мирными в этой тихой излучине реки. Им было совершенно все равно, когда закончится война. Какая бы сторона ни победила, люди будут нуждаться в лошадях. Война для них была не больше, чем временной помехой для дела, которым они зарабатывали себе на жизнь. Инман оставался с цыганами до конца дня. Он черпал из котла варева, когда ощущал голод. Он немного поспал, а затем слушал скрипку и наблюдал за женщиной, которая гадала, по расположению листьев в чашке травяного чая. Инман отклонил ее предложение предсказать судьбу, так как ему хватало и того, что он уже знал и что вызывало у него уныние. Позже, ближе к вечеру, он наблюдал за темноволосой женщиной, которая прошла через табун лошадей и взнуздала серовато-коричневую кобылу. Эта женщина была молода и одета в мужской свитер Поверх длинной черной юбки. Она была так красива, как только может быть красива женщина. Что-то в ее темных волосах или манере двигаться напомнило ему на мгновение аду. Он сидел и смотрел, как она задирала подол сначала длинной верхней юбки, затем нижней и зажала их в зубах, прежде чем сесть верхом на кобылу. Ее белые ноги обнажились до бедер. Она проехала к берегу реки и пересекла ее вместе, настолько глубоком на середине, что лошадь потеряла дно под ногами и пустилась вплавь. Кобыла с трудом плыла вверх по течению к противоположному берегу. С усилием работая задними ногами, вода перекатывала через ее спину, и девушка промокла до пояса. Она наклонилась вперед, чтобы удержать равновесие, почти касаясь лицом лошадиной шеи. Ее волосы упали на черную гриву лошади, так что нельзя было отличить, кому они принадлежали. Когда лошадь вышла на берег, девушка сжала ее бока коленями и галопом понеслась через редкий лес. Это было волнующее зрелище для Инмана. Счастливое видение, и он был благодарен судьбе, что оно ему было даровано. С наступлением сумерек маленькие цыганята... Вырезали из веток березы остроги, вошли в заводь и стали бить лягушек, пока они наполнили ими целую корзину. Они отрезали лягушкам задние лапы и насадили на прутья, чтобы жарить над углями. Пока готовилось лягушачье мясо, один из цыган подошел к Инману с бутылкой Муэт. Он утверждал, что получил ее на обмен. Он не совсем точно знал, что это, но хотел продать эту бутылку не меньше, чем за доллар. Инман отсчитал ему деньги и устроил себе ужин из лягушачьих лапок и вина. Он обнаружил, что они не так уж плохо сочетаются друг с другом, но, опустошив тарелку, решил, что этого мало для такого голодного человека, как он. Он побрел по лагерю в поисках еще чего-нибудь съестного и случайно вышел к фургону циркачей. Какой-то белый мужчина встал со своего места у палатки, Заговорил с Инманом и осведомился о его занятии. Он был худ, высок и уже не молод. Под глазами у него были мешки, и волосы явно выкрашены в черный цвет. Похоже, он здесь всем заправлял. Инман спросил, нельзя ли купить у них чего-нибудь из еды, и тот ответил, что можно, но они будут ужинать очень поздно, так как должны отрепетировать свое представление, пока не стемнело. Инмана пригласили сесть и посмотреть. Через минуту темноволосая женщина, которую он видел раньше, вышла из палатки. Инман не мог отвести от нее глаз. Он присматривался, в каких отношениях она с этим мужчиной, стараясь угадать, есть ли между ними что-нибудь. Вначале он предположил, что они женаты, но затем решил, что нет. Они расположились у деревянного щита, Женщина встала перед мужчиной, и он начал метать в нее ножи, так что лезвия впивались в доски вокруг нее совсем рядом, но не задевая. Инману казалось, что одного этого достаточно, чтобы привлечь толпу. Но в труппе был еще огромный седобородый эфиоп с царственными манерами, одетый в пурпурные одежды и изображавший африканского царя. Он играл на чем-то напоминающем банжу. И мог исполнить замысловатую мелодию, хотя его инструмент был сделан из тыквы и имел всего одну струну. Труппа также включала в себя маленькую компанию из индейцев нескольких племен. Семинола из Флориды, Крика из Джорджии, Чироки из Экоты и индианки из племени Емаси. Их участие в представлении заключалось в том, что они выкрикивали остроты, били в барабаны, танцевали и пели. Фургон, в котором они путешествовали, был забит маленькими разукрашенными бутылочками с чудодейственными жидкостями, каждая из которых излечивала от какой-нибудь болезни. Рака, чехотки, невралгии, малярии, худосочия, паралича, судорог и припадков. С наступлением темноты они пригласили Инмана присоединиться к ним и поужинать. Все расположились на земле у огня и ели большие кровавые бифштексы. Картофель, жареный на топленном жиру, и дикий стручковатый горошек, с которым жареный картофель не смешивали. Эфиопы-индейцы и присоединились к трапезе, словно все они были одного цвета кожи и равны. Они вступили в общий разговор, причем никто не спрашивал разрешения говорить, и никто его не давал. Поужинав, Все отправились к воде, и каждый, присев на корточки на берегу, вычистил свою тарелку речным песком. Затем белый мужчина набросал хвороста на угли костра, не заботясь об экономии топлива, пока пламя не поднялось до уровня плеч. Циркачи послали бутылку по кругу и сидели, рассказывая Инману историю, которая случилась с ними в бесконечных путешествиях. Дорога, говорили они, это особое место, самостоятельная страна, управляемая не правительством, а естественным законом, и свобода — одна из ее особенностей. Их истории повествовали о том, как они оставались без гроша и как им неожиданно доставались шальные деньги, о карточных играх, о лошадиных торгах и о том, как много на свете глупости о различных стычках с законом, опасностях, которых удавалось избежать, о том, как они облапошивали дураков при обмене и встречали на дороге мудрецов, чья мудрость зачастую была так противоречива. Они рассказывали о местностях, где люди были доверчивы, и о тех городках, где население отличалось особенной злобностью. Они вспоминали о надежных местах для разбивки лагеря, и еде, которую они там ели, и пришли к общему мнению, что из всех этих мест самым прекрасным было то, где они были несколько лет назад, у реки, которая вытекала из-под основания скалы. И все согласились, что никогда они ели жареной курицы вкуснее, чем та, которую они приготовили в тени того отвесного утеса. После этого Инман лишь недолго мог полюбоваться молодой цыганкой как прекрасна она в свете костра, как блестят ее волосы и светятся кожи. И потом, в какой-то момент разговора, белый мужчина произнес странную вещь. Он сказал, что когда-нибудь мир будет устроен так, что слово «раб» будет только метафорой. Уже глубокой ночью Инман взял свои мешки и отправился в лес за лагерем, где устроил себе постель из сухих листьев. Оттуда ему были слышны голоса и цыганская музыка. Он старался заснуть, но лишь беспокойно метался по земле. Тогда Инман зажег огарок свечи, налил остатки вина в оловянную кружку и вытащил из мешка свернутую трубкой книгу Бартрема. Он открыл книгу наугад, стал читать и перечитывать предложение, которое первым попалось ему на глаза. Оно касалось какого-то безымянного растения, схожего, насколько он мог судить, с рододендроном. Этот куст растет в подлесках или маленьких рощах на опушках, где деревья поднимаются высоко, но разбросаны редко. От корня прямо вверх растут вместе много стеблей и поднимаются на 4, 5 или 6 футов в высоту. Их ветки или отростки, которые тянутся к вершине стебля, также стоят почти прямо, чуть расходясь от главного стебля, который снабжен средней величины овальными остроконечными листьями бледно-зеленого или желтовато-зеленого цвета. Эти листья твердые, достаточно плотные. Обе поверхности гладкие и блестящие, и растут они почти прямо на коротких черешках. Ветви заканчиваются длинными распушенными метелками или колосками из белых цветков, у которых пять лепестков, длинных и узких. Инман какое-то время с удовольствием занимал себя этим длинным предложением. Вначале он читал его до тех пор, пока каждое слово не запечатлелось в мозгу со своим специфическим значением. Если бы он не читал так внимательно, его глаза просто скользили бы по строчкам, так что слова не оставляли бы у него в голове никакого следа. После этого он зафиксировал в своем мозгу окружающую обстановку, восполняя все пропущенные детали в описании высокого редкого леса. Породы деревьев, которые могли бы там расти, папоротник под ними, птицы которые прыгали бы по их ветвям. Когда эта картина запечатлелась в его памяти твердо и ясно, Инман начал мысленно конструировать куст, представляя себе все его особенности, пока тот не вырос в его воображении так четко, как будто он уже его когда-то видел. Хотя этот куст не был похож ни на одно из известных ему растений, и в некоторых своих чертах выглядел довольно фантастическим. Он задул свечку, завернулся в одеяло и допил остатки вина, готовясь заснуть. Но его мысли возвращались к темноволосой женщине и к девушке по имени Лаура. Он вспоминал, как мягкие были ее бедра, когда он нес ее на руках. И затем он подумал о Баде и о Рождестве четыре года назад, так как и тогда он пил шампанское. Он прислонил голову к стволу дерева, Отпил большой глоток вина и вспомнил с каким-то особенным чувством, как Ада сидела у него на коленях. Казалось, это было в другой жизни, в другом мире. Он вспомнил ее тяжесть на своих коленях, какая она была мягкая и все же худенькая. Она отклонилась назад и прислонила голову к его плечу. Ее волосы пахли лавандой, и имели еще какой-то одной ей свойственный запах. Затем она выпрямилась. Он положил руки ей на плечи и почувствовал слабые мышцы и косточки под ее кожей. Он притянул ее к себе, хотел обнять и тесно прижать, но она выдохнула в воздух из сжатых губ, встала, поправила складки юбки и пригладила колечки волос, которые выбились из прически. Затем повернулась и посмотрела на него сверху вниз. — Ну все, — сказала она. — Все. Инман наклонился, взял ее руку и потер большим пальцем тыльную сторону ее ладони. Тонкие косточки, расходящиеся от суставов пальцев, прогибались от этого прикосновения, как клавиши пианино. Затем он перевернул ее ладонь и погладил пальцы а она пыталась высвободить руку и сжать пальцы в кулак. Он прижал губы к ее кисти там, где сплетались синеватые жилки. Ада медленно потянула руку и затем рассеянно посмотрела на ладонь. На ней не написано никаких новостей. «Ничего, что можно прочитать», — сказал Инман. Ада опустила руку и сказала, это было так неожиданно. Затем она ушла. Когда Инман, наконец, отпустил от себя это воспоминание и заснул, ему приснился сон, яркий, как будто был явью. В этом сне он лежал, словно это происходило в обычном мире, в густом лесу. Ветви деревьев устало прогнулись от обильной листвы, которая еще не скоро предстояло потерять свой цвет и облететь. Среди этих деревьев были и кусты, которые он представлял себе, прочитав Бартрема. Они были покрыты распустившимися бутонами. В этом мире сна, чудесный дождь, сеялся сквозь густую листву и стекал к земле завесой, такой легкой, что даже не смачивал его одежду. Ада появилась среди стволов и направилась к нему сквозь завесу дождя. Она была в белом платье. Ее плечи и голову покрывала черная накидка, но он узнал ее по глазам и по походке. Инман поднялся с земли и хотя был в недоумении, как она оказалась здесь, однако страстно желал удержать ее и шагнул к ней. Но три раза, когда он протягивал к ней руки, она проскальзывала сквозь них, как будто состояла из серого тумана, колеблющегося и неуловимого. На четвертый раз ему удалось коснуться ее, и он тесно прижал ее к себе со словами: Я шел к тебе очень трудной дорогой. Я никогда тебя не отпущу. Никогда. Она взглянула на него. Отведя от лица накидку, и, кажется, в ее взгляде было согласие, хотя она не произнесла ни слова. Инман очнулся от осна под пение птиц. Видение ада не оставляло его, да он и не желал этого. Он поднялся. На траве выпала обильная роса, и солнце уже поднялось над верхушками деревьев. Он направился через лес к лагерю, но там никого не было. Костер, возле которого вчера стоял фургон, уже давно погас. Ничто не говорило о том, что циркачи действительно были в роще кроме черного круглого пятна и сетки параллельных линий от колес фургона, изрезавших землю. Инман сожалел, что не попрощался с ними, но весь день шел с каким-то просветленным духом от чистого сна, которым он был награжден в темноте ночи.